Я бы много могла написать в дневнике, но оказывается, говорить можно только с подушкой, подружкой. Одно боюсь развода. 25 ноября того же года. Ах, как бы я хотела иметь близкого человека. Быرى иногда настолько бывает груб и дерзок, нет у сил никаких. Я его тогда прямо ненавижу. Тогда мне хочется броситься к кому-нибудь другому на шею и забыться от горя. 2 декабря того же года.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 Он приказев ей забыть о сестре, и она уже не вспоминала о ней. И как бы в подтверждение этих слов, мы читаем в дневнике Соловьёва. Имея силы заставить Мару не делать так, заставить даже без ведома её, но как осмелись, зная начало вещей. Дневник Матвея Соловьёва несколько вскрывает тайны её брата. Мы читаем там. 15 марта 1918 года. Дивно дела твои, Господи. Первый раз чувствовали так близко нашего дорогого тятеньку. Так было хорошо и вместе с тем горько и обидно, что не могли слышать папиных слов из его уст, но умы ясно чувствовали, что он был с нами. Я его видела во сне, и он мне сказал, «Я буду в четыре часа у Раи, и мы как раз собрались вместе у нее. Ольга Владимировна говорила по тятенькиному учению, не она говорила с нами, а тятенька». 16 марта того же года. После вчерашнего дня я ещё больше полюбила Ольгу Владимировну. Она рассказывала, что была на Гороховой, заходила во двор и чувствовала папин дух. Ольга Владимировна велела мне любить Бори, и я должна это делать. 5 апреля того же года была у Ольги Владимировны. Почему-то всё говорит, чтобы я любила Борю, ведь я его и так люблю. Хотя жвой воле и не любя вышла дочь Распутина за Соловьёва. Не знаем, была ли она ему женой или рабыней, но ему нужна была не она, а имя Распутина. Зачем? Распутина не было. Но его кружок и руководители существовали. По-прежнему царила в нём сплошная истерия. По-прежнему там пребывала самый вредный его член Вырубово. Поселившись в Тюмени, Соловьёв вошёл в сношение с императрицей он был посредником распутинского кружка и императрицей, доставляя в Тобольск и в Петроград письма. Я указывал в своё время, что в Тобольске проживали две горничные к посударении, Уткина и Романова. Они не значились в списках прислуги, приехали в Тобольск уже после приезда царской семьи и жили отдельно, на частной квартире. Обе они были распутинянки, и одна из них впоследствии вышла замуж за большевика. Через них Соловьев и имел сношение с императрицей. Характерна деталь. С ними вместе жила преданнейшая государыня ее камер Юнгфера Занотти. Она не знала о сношениях императрицы с Соловьевым, от нее это скрывалось.